Глава десятая. Наблюдение над луной. Барбикен действительно нашел единственную, сколько-нибудь вероятную причину отклонения. Как бы ничтожно она ни была, только она и могла повлечь за собою отклонение снаряда от надлежащего направления. Она оказалась роковой. Смелая попытка из-за нелепой случайности оказалась обреченной на неудачу, и если не произойдет какого-нибудь нового, совершенно исключительного события, им не удастся попасть на Луну. Пройдут ли они хотя бы настолько близко от нее, чтобы разрешить, Некоторые проблемы физики и геологии земного спутника, которые до сих пор оставались неясными. Вот единственный вопрос, занимавший наших путешественников в данную минуту. О своей судьбе они не хотели и думать. А между тем, что ожидало их среди беспредельных пустынь, если не хватит воздуха, который они скоро должны израсходовать. Еще несколько дней, и они задохнутся в снаряде, который блуждал теперь по прихоти неведомых сил. Но эти несколько дней казались друзьям веками, и они каждую минуту посвящали наблюдением над луной, на которую уже не надеялись попасть. Расстояние, отделявшее снаряд от Луны, определялось в это время в 200 лье. С точки зрения видимости рельефа лунного диска путешественники были сейчас фактически дальше от Луны, чем жители Земли, вооруженные мощными телескопами. В самом деле, мы знаем, что телескоп, установленный Джоном Россом в Парсонстоуне, давая увеличение в 6500 раз, приближал Луну на расстоянии 16 лье от Земли. А благодаря мощному окуляру Лонгспика, ночное светило при увеличении в 48 тысяч раз оказывалось приближенным почти на расстоянии двух л, что позволяло изучить во всех подробностях любой предмет диаметром не менее 10 метров. Итак, без телескопа топография Луны на таком расстоянии не поддавалась сколько-нибудь точному изучению. Глаза улавливали лишь смутные контуры огромных низин, довольно произвольно называемых морями, но характер этих низин установить было невозможно. Рельефы горных хребтов расплывались благодаря яркому, отраженному свету солнечных лучей. Человек, ослепленный этими лучами, невольно отводил глаза, словно от блеска расплавленного серебра. Вместе с тем, теперь уже ясно обозначалась форма Луны в виде вытянутого шара. Она казалась гигантским яйцом, острый конец которого был повернут к Земле. В далекую эпоху своего образования Луна в жидком или газообразном состоянии представляла собой шар совершенно правильной формы, но вскоре Притянутая к Земле под действием силы тяготения, Луна несколько вытянулась. Став спутником Земли, она утратила первоначальную строгость и чистоту формы. Ее центр тяжести сместился по отношению к ее геометрическому центру. Именно из этого некоторые ученые вывели заключение что на противоположном полушарии Луны, которого никогда не видно с Земли, могли сохраниться воздух и вода. Этот общий контур Луны наши путешественники могли наблюдать лишь в течение нескольких минут. Расстояние снаряда от Луны очень быстро сокращалось. Скорость снаряда, значительно снижавшаяся, превосходила все же в восемь или в девять раз скорость железнодорожных экспрессов. Наклонное положение снаряда порождало в Мишеле-Ордане некоторую надежду, что они коснутся хотя бы какой-нибудь точки лунного диска. Мишель никак не мог помириться с тем, что снаряд не попадет на Луну, и непрестанно заговаривал об этом. Но Барбикен, как более авторитетный ученый, разубеждал его в этом со всей беспощадностью логики. «Нет, Мишель, нет», — говорил он. «Попасть на Луну мы могли бы, только падая на неё, А мы не падаем. Мы находимся под влиянием двух сил». Центростремительный, которая притягивает нас к луне, и центробежный, которая неумолимо отталкивает нас от нее. Это было сказано таким убедительным тоном, что Мишель потерял, наконец, всякую надежду. Снаряд направлялся к северному полушарию Луны, которое на лунных картах помещают внизу, так как эти карты сняты при помощи телескопа, дающего, как известно, перевернутое изображение. Одна из таких карт Мапа маппа-селенографика, лунная карта Бера и Медлера в настоящую минуту лежала перед Барбикеном. Северное полушарие представляло собою обширные равнины, на которых кое-где возвышались горные пики. В полночь наступила полнолуние. В этот момент друзья находились бы уже на луне, если бы злополучный болид не отклонил их от первоначального направления». Луна к этому времени уже достигла точки, точно вычисленной Кембриджской обсерваторией. Это была математическая точка лунного перигея в зените 28 параллели. Наблюдатель... Поместившийся в это время на дне колоссальной Колумбиады, направленный перпендикулярно к горизонту, увидел бы Луну прямо над собой. Если бы продолжить ось орудия, она прошла бы в точности через центр Луны. Нечего и говорить, что наши путешественники в эту ночь с 5 на 6 декабря не смыкали глаз. Да и можно ли было спать, находясь так близко от этого нового, неведомого мира? Какое там? Все чувства друзей сосредоточились на одном единственном желании — видеть, как можно больше видеть».